Три кризиса. Полное собрание сочинений, издание 5, том 32, страница с 428 по 432. Ввиду того, что газета «Правда» была разгромлена 5-го, 18-го июля 1917 года временным правительством, Статья о три кризиса была напечатана в номере 7 журнала Работница 19 июля 1 августа. Редакция журнала заботись о том, чтобы данный номер Работницы был возможно шире распространён среди масс. Напечатало на обложке обращение ко всем рабочим и работницам, профсоюзам, заводским комитетам, коллективам и районам РСДРПб. с горячим призывом принять энергичные меры для самого широкого распространения данного номера журнала. Работница легальный женский журнал орган ЦК РСДРПб, создан по инициативе Ленина. Издавался в Петербурге на денежные сборы женщин-работниц. Выходил с 23 февраля, 8 марта. в июне 1914 года вышло 7 номеров, из которых 3 было конфисковано полицией. В работе редакции журнала принимали активное участие Арманд Елизарова, Крупская, Кудельль, Менжинская, Разьмирович, Самойлова, Сталь. Издание журнала возобновилось с 10 23 мая 1917 года. и продолжалась по январь 1918 года. Журнал «Работница» сыграл большую роль в политическом просвещении женщин-работниц в период подготовки большевистской партии социалистической революции в России. Чем ожесточеннее клевещут и лгут на большевиков в эти дни, Тем спокойнее должны мы, опровергая ложь и клеветы, выдумываться в историческую связь событий и в политическое, то есть классовое значение данного хода революции. Во опровержении лжи и клеветы мы должны здесь лишь повторить ссылку на листок правды от 6 июля и особенно обратить внимание читателей на печатаемую ниже статью, документально показывающую, что 2 июля Большевики агитировали против выступления, по признанию газеты партии социалистов-революционеров, что 3 июля. Настроение масс вылилось через край, и выступление началось вопреки нашим советам. Что 4 июля мы призвали в листке, перепечатанном той же газетой эсеров "Делом народа", к мирной организованной демонстрации. Что ночью 4 июля Мы приняли решение прекратить демонстрацию. О какой статье идёт речь, выяснить не удалось. В 7 номере журнала Работница, где была напечатана работа Ленина "Три кризиса", такой статьи не имеется. Клевещи те клеветники. Вы никогда не опровергнете этих фактов. и решающего значение их во всей их связи. Перейдем к вопросу об исторической связи событий. Когда мы еще в начале апреля высказались против поддержки Временного правительства, на нас напали и эсеры, и меньшевики. А что доказала жизнь? Страница 429. Что доказали три политические кризиса? 20 и 21 апреля, 10 и 18 июня, 3 и 4 июля. Они доказали во-первых, растущее недовольство масс буржуазной политикой буржуазного большинства временного правительства. Не безинтересно отметить, что газета правящей партии эсеров Дело народа от 6 июля, несмотря на всю её вражду к большевикам, Вынуждено признать глубокие экономические и политические причины движения 3 и 4 июля. Глупая, грубая, гнусная ложь об искусственном вызывании этого движения, об агитации большевиков за выступление, с каждым днём будет разоблачаться больше и больше. Общая причина, общий источник, общий глубокий корень всех трёх названных политических кризисов ясен. особенно если посмотреть на них в их связи, как повелевает смотреть на политику наука. Нелепо и думать, что три кризиса такого рода могли бы были быть вызваны искусственно. Во-вторых, поучительно вникнуть в то, что было общего и в то, что было индивидуального в каждом из этих кризисов. Общее выливающиеся через край недовольства масс в возбуждении их против буржуазии и её правительства кто эту суть дела забывает или замалчивает или умоляет тот отрекается от азбучных истин социализма относительно классовой борьбы борьба классов в русской революции пусть подумают об этом называющие себя социалистами люди кой, что знающие о том, какова была борьба классов в европейских революциях. Индивидуально в этих кризисах их проявления. В первом, 20-21 апреля бурная стихийная, совсем не организованная, приведшая к стрельбе Черносотенцев против демонстрантов и к неслыханно диким ложным обвинениям большевиков. После взрыва политический кризис Во втором случае, назначение демонстрации большевиками, отмена её после грозного ультиматума и прямого запрещения съезда Советов, и общая демонстрация 18 июня, давшая явное преобладание большевистским лозунгам. Политический кризис, по признанию самих эсеров и меньшевиков, вечером 18 июня разразился бы, наверное, если бы его не перерезало наступление на фронте. Страница 430. Третий кризис разрастается стехийно 3 июля. Вопреки усилиям большевиков 2 июля удержать его и достигнув высшей точки 4 июля, ведёт 5 и 6 к апогею контрреволюции. Колебания у эсеров и меньшевиков выражаются в том, что Спиридонова и ряд других эсеров высказываются за переход власти к Советам. И в том же духе высказываются раньше восстававшие против этого меньшевики-интернационалисты. Спиридонова. 1884-й. 1941 годы. Один из лидеров партии эсеров. За покушение в 1906 году на главоря черносотенных погромов в Тамбовской губернии Лужиновского была осуждена и сослана на каторгу. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года один из организаторов левого крыла эсеров А после образования партии левых эсеров в ноябре 1917 года вошла в её ЦК. Выступала против заключения Брестского мира, приняла активное участие в контрреволюционном левеэсеровском мятеже в июле 1918 года, после чего продолжала враждебную деятельность против советской власти. Позднее отошла от политической деятельности. Наконец, последний и, пожалуй, самый поучительный вывод из рассмотрения событий в их связи состоит в том, что все три кризиса показывают нам некоторую новую в истории нашей революции форму некой демонстрации более сложного типа при волнообразном движении, быстром подъёме и крутом спуске, при обострении революции и контрреволюции. при вымывании, на более или менее продолжительное время, средних элементов. По форме движения в течение всех этих трех кризисов было демонстрацией. Противоправительственная демонстрация. Таково было бы формально наиболее точное описание событий. Но в том-то и суть, что это не обычная демонстрация. Это нечто значительно большее, чем демонстрация и меньшее, чем революция. Это взрыв революции и контрреволюции вместе. Это резкое, иногда почти внезапное вымывание средних элементов в связи с бурным обнаружением пролетарских и буржуазных. Крайне характерно в этом отношении, что все средние упрекают за каждое из этих движений обе определённые классовые силы и пролетарскую и буржуазную. Посмотрите на эсеров и меньшевиков. Они из кожи лезут, надрываясь и крича, что большевики своими крайностями помогают контрреволюции, и в то же время постоянно признаваясь, что кадеты, с коими они в блоке в правительстве, контрреволюционны. Отмежеваться, писало дело народа вчера, глубоким рвом От всех элементов справа, вплоть до воинственно настроившегося единства, с коим, добавим от себя, эсеры шли в блоке на выборах, такова наша неотложная задача. Страница 431. Сопоставьте с этим сегодняшнее единство, 7 июля. Где Плехановская перидовица вынуждена констатировать бесспорный факт, именно что советы, то есть эсеры и меньшевики, взяли себе 2 недели на размышление, и что если власть перейдёт к советам, то это было бы равносильно победе ленинцев. Если кадеты не держатся правила, чем хуже, тем лучше, пишет Плеханов, то они сами вынуждены будут сознаться что они сделали, уйдя из министерства большую ошибку, облегчив Ленинцам их работу. Разве это не характерно? Средние элементы обвиняют кадетов в том, что они облегчают работу большевикам, а большевиков в том, что они облегчают работу кадетам. Неужели трудно догадаться, что вместо политических наименований надо подставить классовые? И что мы получаем тогда? Мечты мелкой буржуазии об исчезновении классовой борьбы между пролетарями и буржуазией. Жалобы мелкой буржуазии на классовую борьбу пролетариата с буржуазией. Неужели трудно догадаться, что никакие большевики в мире не в силах были бы вызвать не только трёх, но даже и одного народного движения? Если бы глубочайшие экономические и политические причины не приводили в движение пролетариата, что никакие кадеты и монархисты вместе не в силах бы вызвать никакого движения справа, если бы столь же глубокие причины не создавали контрреволюционности буржуазии как класса. За движение 20-21 апреля И наши кадетов ругали за неуступчивость, за крайность, за обострение, доходили до того, что большевиков обвиняли, как это ни нелепо, в стрельбе на Невском, а когда движение кончилось, то те же эсеры и меньшевики в своём объединённом официальном органе и в газетах писали, что народное движение смело империалистов Милюкова и прочих, то есть восхваляли движение разве это не характерно разве не показывает это особенно ясно непонимание мелкой буржуазией механизма сущности классовой борьбы пролетариата с буржуазией страница 432 объективное положение таково Громадное большинство населения страны мелко буржуазно по своему жизненному положению и еще более по своим идеям. Но в стране царит крупный капитал через банки и через синдикаты в первую голову. В стране есть городской пролетариат, достаточно развитый, чтобы идти своим путем, но еще не способный привлечь сразу на свою сторону большинство полупролетариев. Из этого основного классового факта вытекает неизбежность таких кризисов, как три кризиса, изучаемые нами, а равно и их формы. Формы кризисов могут в будущем, конечно, перемениться, но суть дела останется, например, и в том случае, если в октябре соберется эсеровское учредительное собрание. Эсеры обещали крестьянам первое. отмену частной собственности на землю, вторую передачу земли трудящимся, третью конфискацию помещичьих земель, передачу их крестьянам без выкупа. Осуществить эти великие преобразования абсолютно невозможно без самых решительных, революционнейших мер против буржуазии, мер, которые провести в состоянии Только присоединение беднейшего крестьянства к пролетариату, только национализация банков и синдикатов. Доверчивые крестьяне, поверившие на время, что можно достигнуть этих прекрасных вещей соглашательством с буржуазией, неизбежно будут разочарованы и недовольны, мягко говоря, острой классовой борьбой пролетариата с буржуазией. за осуществление эсеровских обещаний на деле так было, так будет написано 7 20 июля 1917 года в журнале Работница номер 7 печатается по рукописи